240. Июнь 12. Разбитую вазу целеньи сделать чувства с этим примириться не могут и не хотят и стремятся создать иллюзию нерушимости бывшей когда-то взаимоотношений. Но трещины, тщательно и с трудом заделанные, проступают сквозь наложенные слои лучших попыток дело поправить. И да будет знать о себе. Вопрос в том, ждать ли до конца, когда он придёт сам, или же самому положить конец всему, не дожидаясь его прихода. Лучше отойти с развёрнутыми знамёнами и лицом к неизбежности смело обращённым, и с сердцем не сломленным горем и волей не сломленной жизнью. В осенние яро причины сходы свои принесут неизбежать неизбежно. учи издающегося сердца быть яро оставленным всеми, кто сердце дары получил. Таков вечный удел даяни. Ни благодарности, ни признательности, ни внимания не ждите со стороны получивших, они отойдут получив. О верного друга также трудно сыскать, как в сказке счастливого человека. Нашли лишь одного, да и тот не имел ничего, даже рубашки, чтобы надеть на себя, лисцы лигнет болезни. И верно. Что быть счастливым, не надо иметь ничего, или по крайней мере ничего и никого не считать своим. Много несчастий утекает из призрачного понятия собственности, даже на чувства людей, даже на дружбу, любовь и другие высокие движения сердца нашего нет ничего. И ничто не принадлежит нам, ничто не моё. Силы найдём смело взглянуть в жизни в глаза. Больно от порванных нитей сердца, но прочного нет ничего. Один лишь учитель всегда неизменен и близок надземным поверх всех явлений земных.